«Сталин против культа Сталина». Тем не менее, Сталин пытался по мере сил бороться с культом своей личности. В 30-е годы в частных письмах-указаниях в качестве цензора художественной литературы киносценариев или редактора партийной публицистики он неоднократно и настойчиво советовал заменять слово «вождь» Сталин на Центральный комитет ВКПБ, то есть на метафору коллективного вождя. Сноска 40. Максименков «Л». «Культ. Заметки о словах-символах в советской политической культуре. Свободная мысль. 1993. Номер 10. Страница 27». Например, в пьесе «Ложь» 1933 года молодого, но уже известного драматурга А.Н. Афиногенова, один из ее героев, заместитель наркома-рядовой, в споре с бывшим оппозиционером Накатовым произносит пафосную тираду. Я говорю о нашем Центральном комитете. Я говорю о вожде, который ведет нас, сорвав маски со многих высокообразованных лидеров, имевших неограниченные возможности и обанкротившихся. Я говорю о человеке, сила которого создана гранитным доверием сотен миллионов. Имя его на всех языках мира звучит как символ крепости большевистского дела. И вождь этот непобедим. Сноска 41. Максименков Л. Культ. Заметки о словах-символах. Страница 28. Поскольку, в отличие от нынешней Российской Федерации, в тоталитарном СССР свобода творчества напрочь отсутствовала, рукопись пьесы попала к Сталину, и тот внес в ее текст изменения. В частности, процитированный фрагмент «Непобедимый вождь» отредактировал следующим образом. «Я говорю о нашем Центральном комитете, который ведет нас, сорвав маски со многих высокообразованных лидеров, имевших неограниченные возможности и обанкротившихся. Я говорю о Центральном комитете партии коммунистов советской страны, сила которого создана гранитным доверием сотен миллионов. Знамя его на всех языках мира звучит как символ крепости большевистского дела. И этот коллективный вождь непобедим». Сноска 42 рга ф 558 оп 1 д 5088 л 84 85 Цитата по Максименков-Л. Культ. Заметки о словах-символах. Страница 28. Редакторская правка сопровождалась комментарием. По скрипту. Зря распространяетесь о вожде. Это нехорошо и, пожалуй, неприлично. Не в вожде дело, а в коллективном руководителе, в ЦК партии. И. Сталин. Сноска 43. РГАСПИ. Ф. 558. Об. 1. Д. 5088. Л. 118. Об. Цитата по Максименков Л. Культ. Заметки о словах-символах. Страница 28. В 1936 году выходит в свет биографический очерк о жизни Сергородженикидзе, составленный М.Д. Урахилашвили. Сноска 44. Урахилашвили М. Д. Серго Джаникидзе. Биографический очерк. Москва. 1936. Сталин прочитал эту книгу и на ее страницах оставил много пометок. В этот тяжелый для пролетарской революции период, лето 1917 года, историческая правка, когда перед лицом надвинувшейся опасности многие дрогнули, на посту руководителя ЦК и Петроградской партийной организации твердо оставался товарищ Сталин. Товарищ Орджоникидзе был непрерывно с ним, ведя под его руководством энергичную, беззаветную борьбу за ленинские лозунги партии. Приведенная цитата подчеркнута Сталиным. а на полях он красным карандашом написал «А ЦК? А партия?». В другом месте шла речь о шестом съезде РСДРП (лето 1917 года, о том, как Ленин, скрываясь в разливе, давал руководящие указания по вопросам, стоявшим в повестке дня съезда. Для получения директив Ленина товарищ Орджоникидзе по поручению Сталина дважды ездил к Ленину в шалаш. И опять сталинская пометка. А ЦК где? Сноска 45. Максименко Ф. Культ. Заметки о словах-символах. Страницы 28-29. 27 января 1937 года, просмотрев сценарий кинофильма «Великий гражданин», Сталин направил письмо руководителю советской кинематографии Б.З. Шумяцкому, в котором среди других критических замечаний было и такое. Упоминание о Сталине нужно исключить. Вместо Сталина следовало бы поставить ЦК партии. Сноска 46. В процитированной выше беседе с фейхтвангером Сталин упомянул о том, что запретил празднование своего 55-летия. Так оно и было. На письме Всесоюзного общества старых большевиков, которым предлагалось использовать этот юбилей для пропагандистской кампании, Сталин наложил резолюцию. «Я против, так как подобные начинания ведут к усилению культа личностей, что вредно и несовместимо с духом нашей партии». Сноска 47. Вопросы истории КПСС, 1990, номер 3, страница 104, цитата по ФИРГ, антисталинская подлость, перевод с английского, В.Л. Боброва, Москва, 2007, страница 270-271. 19 декабря 1934 года по заявлению Сталина Политбюро принимает решение. Уважить просьбу товарища Сталина о том, чтобы 21 декабря, в день 55-летнего юбилея его рождения, никаких празднеств или торжеств или выступлений в печати или на собраниях не было допущено. Сноска 48. РГАСПИ, Ф-17, ОП-163, ЕД-ХР, 1048, Л-26. Цитата по Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы, страница 258. Выписки из этого решения были посланы в Тифлис, в Киев, в газеты «Правда» и «Известия», в Ташкент, редакторам газет «Заря Востока», «Григорьян», «Коммунист», «Попов», «Правда Востока», «Ленинградская правда» и так далее. Сноска 49. Максименко Ф. Очерки номенклатурной истории советской литературы. Страница 258. В 1937-1938 годах неоднократно озвучивалась идея переименовать Москву в Сталинодар. Такое предложение высказывали, например, отдельные делегаты состоявшегося 15-21 января 1937 года чрезвычайного 17-го Всероссийского съезда Советов. Сноска 50. Старков Б.А. Как Москва чуть не стала Сталиным даром. Известия ЦК КПСС, 1990, номер 12, страница 126. Из письма члена ВКПБ москвича Д. Зайцева наркому внутренних дел СССР Н.И. Ежову 28 декабря 1937 года. Теперешняя социалистическая Москва, являющаяся колыбелью грядущего коммунистического общества, должна стать исторической вехой Великой Сталинской эпохи. Гений Сталина является историческим даром человечеству, его путеводной звездой на путях развития и подъема на высшую ступень. Поэтому я глубоко убежден в том, что все человечество земного шара нашей эпохи и все человечество многих будущих веков с удовлетворением и радостью воспримет переименование Москвы в Сталинодар. Сноска 51. Подчеркнуто автором письма. Сталинодар будет гордо и торжественно звучать многие тысячелетия, ибо он понесет в века торжество и гордость героических побед нынешних поколений. И миллионы беззаветно преданных делу коммунизма людей в этом торжестве будут видеть плоды своей борьбы, своего труда. И каждый гражданин нашей родины будет горд тем, что имя великого Сталина будет прославлено на скрижалях города, являющегося колыбелью мирового коммунизма. Сноска 52. Старков БА. Как Москва чуть не стала сталинадаром. Известия ЦК КПСС, 1990, номер 12, страница 126. На основании подобных обращений референты НИ Ежова подготовили проект представления Верховный Совет СССР о переименовании Москвы в город Сталинадар. Оно было направлено в бюро ЦК ВКПБ и Президиумы Верховных Советов СССР и РСФСР. И опять Иосиф Вассарионович не пошел на поводу ульстецов. М.И. Калинин проинформировал Президиумы Верховного Совета СССР и РСФСР о том, что Сталин категорически против этого предложения. Москва осталась Москвой. Сноска, 53. Там же страница 127. Упорно предлагали одно время Москву переименовать в город Сталин. Очень упорно. Я возражал. Каганович предлагал, высказывался. Есть не только ленинизм, но и сталинизм. Сталин возмущался. Сноска, 54. «Чуев. Ф. 140 бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. Москва. 1991. Страница 254». Вспоминал в 1970-е годы Молотов в беседе с писателем Феликсом Чуевым. В дневнике будущего руководителя социалистической Болгарии Георгия Димитрова есть запись о торжественном обеде на кремлевской квартире Каева Рашилова в связи с 20-летием Великой Октябрьской социалистической революции. Взяв слово для тоста, Димитров стал развивать мысль о Сталине как о продолжателе дела Ленина. «Димитров. Нельзя говорить о Ленине, не связывая его со Сталиным. Все поднимают бокалы. Сталин. Я очень уважаю товарища Димитрова. Мы друзья и останемся друзьями, но я не согласен с ним. Он даже не по-марксистски выразился. Для победы дела необходимы соответствующие условия, а вожди найдутся». Сноска 55. Фер Г. Антисталинская подлость. Перевод с английского. В. Л. Боброва. Москва, 2007, страница 272. А вот письмо Сталина в Дед издад при ЦК ВКП(б) от 16 февраля 1938 года. Товарищем Андрееву, Дед издат ЦК ВКП(б) и Смирновой, автору рассказов о детстве Сталина.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 Культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория героев и толпы есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ, говорят эсеры. Народ делает героев, отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельницу эсеров, будет вредить нашему общему большевистскому делу советую сжечь книжку сноска пятьдесят шесть пн пятьдесят лет коммунистической партии советского союза вопросы истории тысяча девятьсот пятьдесят третий номер одиннадцать страница двадцать один еще одна запись из дневника димитрова от двадцать шестого апреля тысяча девятьсот тридцать девятого года обсуждается первомайское воззвание коминтерна на вопрос сталина видел ли димитров текст воззвания, тот ответил что в последней редакции нет но что это плод коллективного творчества, а Мануильский – главный редактор. Сталин обратил внимание на фрагменты возвания восхваляющие его личность. «Да здравствует наш Сталин! Сталин – это мир! Сталин – это коммунизм! Сталин – наша победа!» и заявил. «Мануильский – подхалим, он был троцкистом. Мы его критиковали, что когда шла очистка троцкистских бандитов, он молчал, не выступал, а он начал подхалимничать. Это что-то подозрительно. Его статья в правде «Сталин мировое коммунистическое движение – вредная провокационная статья». Иосиф Вассарионович, записал далее Димитров, не согласился оставить в воззвании под знаменем Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. А только Маркса, Энгельса, Ленина. Сноска 57. Фер Г. Антисталинская подлость. Страница 273. Подобных примеров можно привести множество. Почти все авторы мемуаров, когда-либо встречавшиеся со Сталином, вспоминают случаи из жизни, свидетельствующие о его неприязненном отношении к преклонению перед своей персоной.